Прощание с краем, откуда я не уезжал. Прощай, прощай, моя Россия, Еще недолго, и уж я Перелечу в страны чужие, В иные светлые края. Благодарю за день рождения, За ширь степей и за зиму, За сердцу сладкие мгновенья, За горький опыт, за тюрьму, За благородные желания, За равнодушие людей, За грусть души, за жажду знания, И за любовь, и за друзей, За всё блаженство, все страдания. Я всё люблю, Все святы мне, Твои мой край воспоминанья В далекой будут стороне, И о Тебе не раз вздохну я, Вернусь и с теплой слезой На небо серое взгляну я, На степь под снежной пеленой.